Комментарии. Замысел романа "На задворках великой империи" и образ главного героя, князя Сергея Яковлевича Мышецкого, возникли у автора в результате длительного и внимательнейшего изучения архивных документов Российской государственной думы. Просматривая анкеты, заполненные членами думы, Валентин Савич получал как бы срез живой ткани истории. Перед его глазами проходили люди разных сословий, дворяне, духовенство, купечество, крестьяне, чиновный люд. Среди них он встречал прославленные в истории русские фамилии и совсем неизвестные, в то время только вышедшие на арену общественной жизни. Знакомясь с ответами на вопросы анкеты, среди которых встречаешь очень остроумные и своеобразные, Он чувствовал характеры этих людей, направление их мыслей. Даже почерки анкетируемых, отменно каллиграфические, имели выразительные особенности. В воображении писателя вставали живые лица, он наделил их вымышленными именами и биографиями. Они действуют на страницах романа среди подлинных исторических лиц, плеве. Сипягина, Столыпина, Мещерского, Трубецкого, Гапона, Николая II. Уренская губерния, расположенная на задворках империи, тоже вымысел Валентина Пикуля, однако узнаваемый. Так внук писателя Федора Михайловича Достоевского, прочитав роман, написал автору. «Вы правильно обрисовали те места в мнимом Уренске, где мой дед когда-то отбывал окаянную ссылку. Но ответьте честно, почему при написании романа вы избрали забытый жанр сатиры? «Просто я люблю Салтыкова-Щедрина», — ответил писатель. И это была сущая правда. Среди имен любимых русских писателей Валентин Савич неизменно называл Михаила Евграфовича «Салтыкова-Щедрина» в духе сатиры которого и написан роман. Роман на задворках Великой Империи до 1990 года практически был библиографической редкостью, ибо тираж его составлял всего 115 тысяч экземпляров. Первая книга «Плевелы», вышедшая в Ленинграде в 1964 году, а вторая «Белая ворона», там же в 1966 году. В 1990 году издательство «Вся Москва» совместно с кооперативом «Антор» переиздали книгу тиражом в 125 тысяч экземпляров, и она снова стала редкостью. В замыслах автора было написать еще одну книгу «Выстрел справа», но она так и осталась в чернильнице, и я объясню почему. Заметной фигурой в романе должен был стать Петр Столыпин член Государственной Думы, впоследствии премьер-министр Российской империи, умнейший и образованнейший человек своего времени. По мнению Валентина Савича, Столыпин мешал тем, кто не хотел видеть Россию богатой, культурной, образованной страной, а русский народ – сытым и счастливым. Валентин Пикуль был влюблен в этого человека, Портрет Столыпина висел над его письменным столом. Но в годы, когда создавался роман, упоминать о Столыпине можно было только как о реакционере и мракобесе. Сохранились некоторые материалы к третьей книге, которые и предлагаются читателю. Двухтомник на задворках Великой Империи был написан Валентином Пикулем в пору его творческой молодости когда он только нащупывал свои пути в литературе. Хотя роман, по мнению автора, не свободен от недостатков. При переиздании автор ничего в нем менять не стал, видимо, отложив доработку до лучших времен.